неведомому богу Роман В битве с исходом сомнительным Роман читает Игорь Гмыза. Неведомому Богу Он дает дыхание и сила его дар. Высшие божества чтят его заповеди. Его тень это жизнь, Его тень это смерть. Кто же Он, тот, кому мы готовы принести жертву? Могущество сделало Его Господином живого светлого мира. Он правит землей, людьми и животными. Кто же Он, тот, кому мы готовы принести жертву? Его силой созданы горы, моря и далекие реки. Это Его тело. и его руки. Кто же он, тот, кому мы готовы принести жертву? Он сотворил небо и землю, своей волей определил их место. И все же небо и земля с трепетом смотрят на него. Солнце встает и освещает его. Кто же он, тот, кому мы готовы принести жертву? Он окинул взглядом воды, вместившие его мощь и породившие жертву. Он — Бог над богами. Кто же Он, Тот, Кому мы готовы принести жертву? Помилует ли Он нас, Тот, Кто создал землю, сотворил небо и сияющее море? Кто Он, Тот, Кому мы готовы принести жертву? Веды Глава 1. Когда на ферме Уэйна в Вермонте, неподалеку от Питсфорда, убрали урожай, когда заготовили на зиму дрова, а земля покрылась первым легким снегом, на закате дня Джозеф Уэйн подошел к креслу возле камина и предстал перед отцом. Мужчины были очень похожи. Обоих отличали высокие крепкие скулы и крупный нос. Казалось, их лица слеплены из материала более прочного и долговечного, чем человеческая плоть, из неподвластной воздействию времени каменистой субстанции. Черная шелковистая борода Джозефа была достаточно редкой, чтобы позволить рассмотреть смутное очертания волевого подбородка, а длинная борода старика давно побелела. Время от времени он осторожно ее гладил, предусмотрительно закручивая концы внутрь. Потребовалось время, прежде чем отец поднял безмятежные, мудрые, небесно-голубые глаза и заметил присутствие сына. Глаза Джозефа, такие же голубые, горели нетерпением и любопытством молодости. Сейчас, стоя перед отцом, Джозеф волновался, не решаясь признаться в новой ереси. — У нас слишком мало земли, сэр, — робко проговорил он. Старик поправил на худых прямых плечах пастуший плед и спросил мягким, созданным для простых и правдивых речей голосом. «На что хочешь пожаловаться, Джозеф?» «Слышали, что Бенджи ухаживает за девушкой, сэр. Весной собирается жениться. Скорее всего, осенью родится ребенок, а следующим летом подоспеет еще один. Земля не способна растягиваться, сэр. Всем места не хватит». Старик медленно опустил глаза и посмотрел на свои вялые, сложенные на коленях пальцы. «Бенджамин еще ничего мне не говорил. Впрочем, Бенджамин никогда не внушал доверия. Ты уверен, что он ухаживает всерьез?» Рэмси объявили о помолвке в Питтсфорде, сэр. Дженни Рэмси ходит в новом платье и выглядит симпатичнее, чем обычно. Сегодня я ее встретил, но она сделала вид, что не заметила меня. А, -а, а. Тогда, наверное, так и есть. Но Бенджамин должен сам сказать. Видите ли, сэр, на всех нас земли не хватит. Джон Уэйн снова поднял глаза. Земли достаточно, Джозеф, проговорил он невозмутимо. Бертон и Томас привели Джон домой, и все благополучно разместились. По возрасту ты следующий. Пора жениться, Джозеф. — Всему есть предел, сэр. Земля не прокормит такое количество едоков. Взгляд отца заострился. — Ты сердишься на братьев, Джозеф? Возникла ссора, о которой я не слышал? — Нет, сэр, — ответил сын. — Просто ферма слишком мала. К тому же... Он склонился к отцу и заговорил тише. «Я давно мечтаю о собственном хозяйстве, сэр. Читал, что на Западе есть хорошая дешевая земля». Джон Уэйн вздохнул, снова погладил бороду и закрутил ее концы внутрь. В комнате повисло задумчивое молчание. Джозеф стоял перед отцом, ожидая решения. «Если бы ты подождал год, — наконец проговорил старик, — Тридцать пять лет — год другой ничего не значит. Если бы согласился подождать год, точно не больше двух, я бы не стал возражать. Ты не старший из моих сыновей, Джозеф, однако мне всегда казалось, что благословение принадлежит тебе. Томас и Бертон — хорошие люди, верные сыновья, но благословение я хранил для тебя, чтобы ты смог занять мое место. — Сам не знаю, почему. — В тебе больше силы, чем в братьях, Джозеф. Больше уверенности и глубины. — Но идет заселение западных земель, сэр. Достаточно всего лишь прожить там год, построить дом и начать пахать, чтобы участок стал твоим. Никто и никогда не сможет его забрать. — Знаю, слышал. Но представь, что едешь сейчас. Лишь письма поведают мне, как ты живешь и что делаешь. А спустя год, не больше, чем два, сам отправлюсь с тобой. Я уже стар, Джозеф. Да, отправлюсь с тобой, полечу по воздуху над твоей головой. Своими глазами увижу, какую землю выберешь и что за дом построишь. Все это очень интересно. Может быть, время от времени даже смогу тебе помогать. Например, если вдруг потеряется корова, подскажу, где ее найти. Ведь с высоты далеко видно. Подожди немного, Джозеф, и тогда уезжай. Но землю быстро разбирает, — упрямо возразил Джозеф. Прошлый век закончился уже три года назад. Пока буду ждать, все хорошие участки займут. Мне нужна своя земля, сэр. В голубых глазах вспыхнул лихорадочный голодный огонь. Джон Уэйн несколько раз кивнул и плотнее запахнул плед. «Вижу, что тобой движет неминутное беспокойство», — проговорил он задумчиво. «Может быть, смогу найти тебя позже, когда придет мой час». И продолжил уже решительно. «Подойди ко мне, Джозеф. Положи ладонь сюда. Нет, вот сюда. Так делал мой отец». на обычаи не обманет. Хорошо, оставь ладонь там. Он склонился до и голову. Да пребудет с этим сыном благословение Господне и мое благословение. Пусть он живет в сиянии светлого лика, пусть любит свою жизнь. Джон Уэйн на миг умолк и произнес главные слова. «Теперь, Джозеф...» Можешь отправиться на запад. Я тебя отпускаю. Вскоре пришла зима. На землю лег глубокий снег, а воздух насквозь промерз и стал колючим. Целый месяц Джозеф бродил по комнатам, не в силах расстаться с молодостью и теми вещами, которые живо напоминали о ней. Однако отцовское благословение отсекло все связи. Он стал чужим в родном доме, и почувствовал, что братья обрадуются отъезду. Отправился в путь еще до прихода весны, а когда прибыл в Калифорнию, увидел, что холмы покрыты сочной зеленой травой.